Янтария вторая. Ключники. Часовое сердце, глава четвертая, Змеулан. Ключники задерживались. Захара нетерпеливо пританцовывала на месте. Здесь, в лесу, было темно и холодно, Но девочка решила прийти в учебной форме, как одна из учениц Великого Духа Осталы. Хотелось произвести впечатление на этих эфларцев. И всё-таки надо было захватить тёплый плащ. До прихода ключников она решила не включать фонарь, чтобы застать их врасплох, заодно оценить реакцию на её неожиданное появление. Но больше всего ей хотелось снова увидеть брата. Сколько раз она корила себя за то, что не сбежала вместе с ним на эфлару, Они же так часто об этом мечтали. Но в последнюю минуту Захара испугалась гнева Острогора, ведь от него не убежишь. И то, что сегодня Феш-Драгоцей возвращается в Змеулан, прямое тому подтверждение. От холода Захара принялась прыгать на месте. Но где же эти эфларцы? Внезапно невдалеке хрустнула ветка, за ней еще одна. Послышались негромкие голоса. Из-за деревьев вылетели фонари, и на поляну, наконец-то, вышли ключники. Захара моментально подметила, что они пришли двумя отдельными компаниями. А вот, кстати, и Фэш стоит рядом с двумя девчонками. И Захара, засветив свой массивный решетчатый фонарь, шагнула из темноты. «Не очень-то вы спешите, дорогие ключники!» – произнесла она весело и звонко. «Что, братец, не охота возвращаться?» Фэш моментально вскинул голову. «Захара!» В его голосе ей почудилась не только радость от встречи, но и печаль. Конечно же, не хотел идти сюда. Может, до конца не верил, что опять придется вернуться в Змеулан. А она, Захара, его сестра и друг, все же живое напоминание. Он снова в ненавистной родной обители. Высокий белоголовый тип пробормотал что-то про еще одну из драгоциев. Захара невольно скривилась. Наверняка, самый противный в этой компании. «Меня зовут Захара Драгоцей. Я двоюродная сестра Фэша». Она принялась пожимать всем руки, начиная с группы, в которой главным, судя по всему, был этот надменный блондин, заодно проверяя силу рукопожатия каждого. Особенно Захаре не понравилось напыщенная блондинистая девица. Ее руку она сжала гораздо сильнее, чем требовалось для приветствия. А вот и Фэш. «Добро пожаловать, братец!» Улыбнулась ему Захара и тихо добавила. «Не бойся его. Он уже не сердится. Ждёт тебя». Фэш непривычно робко глянул на неё, но тут же поморщился. Оба они прекрасно знали, что Острогор сердится. О да, их дядя зол. Очень зол. И не простил племяннику побега. Последний. Она пожала руку рыжеволосой девчонке. Та была очень хрупкая, но смотрела прямо и бесстрашно. И Захаре захотелось ее испытать. «А это что за худышка?» — с намеренной ехицей спросила она. «Вы там на своей фларе совсем обезумели? Еще бы новорожденных включники вырядили!» «Мне тринадцать!» — мгновенно вспыхнула девчонка. Фэш подался вперед. «Кому-то в мае всего четырнадцать исполнилось. Сама ты маленькая!» Захара едва не ахнула. «Ого! Братец заступается за какую-то девчонку? Это что-то новенькое!» Но теперь точно следует к ней присмотреться. «Не сердись», — улыбнулась она рыжеволосой. «Ты мне нравишься. У тебя прямой и честный взгляд, в отличие от этих белоголовых». Она глянула в их сторону и с удовольствием отметила, что блондинка моментально вспыхнула от негодования. «Так ей и надо». «Я тебя просто подразнила Вновь обратилась она крыженькой «Какой у тебя ключ?» «У неё черноключ», — со смешкой произнёс брат. «И это Огнева». «Ого! Неужели дочь того самого Нортона Огнева? Одного из самых преданных людей и его старшего ученика, а ещё преступника, 12 лет скрывавшегося на остале». Захара почувствовала себя застигнутой врасплох. «Брат тоже хорош, огорошил». Но ничего, она ему это припомнит. «Выходит, сейчас ты самая крутая среди них, черноключница», прошептала Захара, а сама подумала, «Интересно, знает ли Огнева о проклятии черного ключа?» «Кошмар с этими драгоцами!» «Ну, конечно, блондинка разнылась. Наверное, привыкла быть в центре внимания, а тут про нее ни слова». Захара тихо фыркнула. Она терпеть не могла выскочек. «Кто у вас старший?» «Допустим, я». Вперед вышел блондин, самый высокий. Захара наградила парня неприязненным оценивающим взглядом. «Только посмотрите на эту самодовольную рожу. И как его Фэш еще не зачесовал?» «Ну-ну». Раскорчит из себя лидера, пусть попробует разгадать загадку. Взмахнув часовой стрелой, Захара открыла первые огненные часы. Конечно, все эти ключники были потрясены, и даже блондин на миг свою спесь. «Так это... Турбион?» Чуть не взвыл он от восторга. «Настоящий? Один из первых?» «Именно!» Захара гордо вскинула голову. «Понял, мы наконец, что такое Змеулан? Здесь зародилось истинное часодейство, а не на вашей Эфларе. Самый первый турбион, балда!» Бросил Фэш, и Захара мигом уловила гордость в его голосе. На сердце сразу потеплело. «Да, он один из драгоциев и всегда будет». Тем временем Фэш спросил у темноволосой девчонки из их компании, есть ли турбионы у них, Фей. Та принялась что-то плести про свою изящную магию, Захара даже не стала слушать. Рыжеволосая Огнева молчала интересно рассказывал ли великий часдей огни в своей дочери о турбионах блондин что-то гневно пробубнил вновь привлекая общее внимание судя по всему он вообще без понятия с чего начать тоже мне лидер захаара ухмыльнулась и украдкой покосилась на феша интересно а брат помнит наверняка он же зубрилка все знает а главное не боится использовать Недаром Острогор его так выделяет. «Возможно, кто-то из твоей команды поможет тебе в этом?» «Ну, конечно». Фэш не собирался помогать. «Значит, интуиция не подвела. Они с блондином точно враждуют». «Занятно. А как выставить время?» Услышала Захара голос Рыженькой. Та почему-то обращалась к фее. «Где-то ведь должен быть календарь». «Ты смотри! Молодец!» «И не задаётся, как некоторые. Вот пусть и запустит турбион». «Хочешь открыть его? Коснись циферблата своей часовой стрелой». «Она не умеет пользоваться стрелой!» — выкрикнул кто-то из офларцев. «Что-что-что?» — Захара моргнула несколько раз. «Дочь Нортона Огнева не умеет пользоваться часовой стрелой? Да быть такого не может!» «Просто позови стрелу по числовому имени Балда», — подсказал Фэш. «Только говори про себя, не забудь!» Захара прищурилась. Она подметила странный взгляд брата, брошенный на эту девчонку. Привычное ехидство мешалось в нем с каким-то другим, необычным чувством. «Да она ему явно нравится! Ты посмотри, как улыбается! Великие духи! Здесь что, стало жарко?» И совершенно развеселилась, но виду не подала. «Будет еще время расспросить Фэша». Уж она с него не слезет, пока не получит ответы на все свои вопросы. Но эта Огнева точно непроста. Специально притворяется, что ли?» Захара вскинула брови. Рыженькая довольно умело вызвала часовую стрелу. Но обрадовалась так, словно проделала это чуть ли не в первый раз. А затем ловко открыла окошко с датой. «Ну уж нет. Захару драготься не проведешь». «Да и если бы Огнева совсем не умела часовать, разве ее назначили бы черноключницей?» А стрела необычная. Надо как бы, между прочим, спросить, откуда. «У тебя очень хорошая, быстродействующая стрела», осторожно похвалила Захара. «Наверное, с очень древнего механизма?» «Конечно, Нортон Огнев постарался добыть для своей дочери какую-нибудь крутую старинную стрелу. Оказалось, что стрела эфларская» да еще с цветка старочаса захара никогда таких не видела зато черноключница вообще ничего не знала про стальские стрелы захара хотела было объяснить девчонке но ее опередил брат принялся подробно рассказывать про часовые стрелы о стальцев только посмотрите какой заботливый ну фэш драгоцей я у тебя все выспрошу дай только добраться до тебя после официальной части «Как там дела у старшего?» — громко спросила Захара, тем не менее пристально следя за Огневой. Та явно о чем-то задумалась. «Разве не ясно, что никак?» Захара тихо фыркнула. Ключники совершенно растерялись. Пришлось немного подтолкнуть их к правильному решению. «Неужели никто из вас не может помочь старшему?» «Разумеется, Фэш не собирался помогать этому напыщенному блондину». «Если остальные не уговорят брата, так и проторчим здесь до утра». Незаметно вздохнув, Захара объяснила ключникам, что виноваты будут они все, если не договорятся. Так что кому-то все равно придется уступить. «Это такое испытание? Острогор проверяет, сможем ли мы работать... вместе?» — спросила вдруг рыженькая. Захара кивнула. а «Аогнева действительно молодец. Опять догадалась» но уступить придется Фэшу. Или он специально тянет, чтобы не идти к дяде на поклон. Впрочем, Захара прекрасно его понимала и, как всегда, поддержала бы во всем. Она всегда была и будет на стороне брата. А тот, наконец, сдался. Ладно, я попробую завести этот механизм. Тем более, что кроме меня из нашей компании точно некому. Но рискни, братец. Фэш в шутку погрозил ей пальцем и подошел к часам. Уже через мгновение раздался оглушительный грохот. Завертелось первое кольцо турбиона. Появилась железная лестница. Захара тайком наблюдала за ключниками. Все они были впечатлены. А Огнева так вообще дернулась в сторону от неожиданности. Захара произнесла с пафосом. «Начало пути положено!» И не удержавшись, подколола феша «Вижу, память у тебя по-прежнему отличная, зубрилка!» «Дальше, братец?» «Не торопи!» «Конечно, любой драгоцый знает, как завести турбион. Они все даже сдают экзамен по нужным временным кодам. Но ведь никто не запрещал немного поприкалываться над этими эфларцами. Да и брат пусть покрасуется. Вон как рыжеволосая восхищенно наблюдает. Зрелище и правда того стоило». Фэш ловко управлялся с кольцами турбиона, Железная лестница быстро росла. К удивлению Захары, фея подробно объясняла огневой, как работает турбион. Что-то много она знает для феи. И вдруг черноключница спросила, почему нельзя просто подняться в замок. Ну и вопрос. Захара терпеливо объяснила, зачем нужен турбион, Но рыжая тут же задала еще более странный вопрос. «А как же обратно спуститься? А вдруг кто-то случайно залетит на самый верх скалы? Птицы, например?» От изумления у Захары отвисла челюсть. «Птицы? Огнева о птицах переживает? Да знала бы она, сколько часовщиков вошли в Змеулан, но так из него и не вышли. А если Острогор захочет, то и ключники встретят здесь свой последний день». «Нет», — жестко отчеканила она, — Те, кто хочет попасть в замок Змеулан без приглашения, навеки остаются на самом верху скалы в прошлом. И по делам!» Захара ухмыльнулась, не без определенного злорадства, приметив, что Огнева смутилась. Она вдруг поймала на себе веселый взгляд брата. Фэш в открытую потешался над их разговором. Девочка нахмурилась. «Сам-то не забыл, какие здесь порядки, а, братец? Тут тебе не Флара!» И она крепко схватила его за руку, когда он уже собрался запустить двенадцатое кольцо. «Не спеши». Захара окутала острие часовой стрелы туманом и принялась вводить пароль. «Успели перестроить?» — напряженно спросил Фэш. И добавил еле слышно. «Неужели из-за меня?» «Не льсти себе!» — буркнула Захара. «Ты что, подзабыл?» «Обычная предосторожность. Раз в десять лет последнее кольцо турбиона убирают в другое время». Хотя все в Змеулане знали, что временной код поменяли сразу после побега феша Ох, как же злился тогда Острогор! Все обитатели Змеулана дрожали от страха несколько недель, пока гнев великого духа не поутих. Ключники начали подъем по лестнице. Захара стояла позади феша но перекинуться с ним парой слов так и не решилась. Да и брат даже не обернулся, застыл неподвижно, напряженно ухватившись за поручни. Уже в Змеулане Захара обогнала всех и возглавила шествие. Но она не сразу повела гостей в главную башню, так как Острогор приказал вначале показать ифларцам самое главное сокровище замка Драгоциев — статую Алого Цветка. Как и ожидалось, Алый Цветок произвел на ключников огромное впечатление. Но Захара не стала задерживаться во дворике. Надо поторапливаться. «Великий дух осталы не любит ждать». «Мне нравится этот замок», — внезапно услышала Захара, — говорил надменный белоголовый. «Нам следовало бы жить здесь до рождения алого цветка». Захара чуть не прыснула. «Эфларцы». Она уже хотела рассказать ему, что грозит такому выскочке, как он в Змеулане, но Фэш прекрасно справился с этой задачей. «Вот же ты, придурок!» Когда мы выйдем отсюда, ты первый будешь мечтать о том, чтобы никогда больше не вернуться. Его слова внезапно кольнули Захару в самое сердце. Значит, Фэш не планирует остаться в Змеулане. Впрочем, у него есть на это причины. Она резко затормозила. Мы пришли. Добро пожаловать в каменную залу. Напоследок Захара все-таки тепло улыбнулась Фэшу, затем хлопнула в ладоши, накрылась крыльями и вмиг исчезла. Судя по оторопелым лицам ключников, вышло неплохо. Фэш, конечно, догадался, даже подмигнул ей. «Ну надо же! И огнево смотрит подозрительно! Неужели заметила? Вот глазастая!» Двери широко распахнулись. Эфлардцы тут же забыли про Захару и поспешили внутрь. Захара спрятала крылья и снова стала видимой. Несмотря на то, что она была ужасно рада видеть брата, Она вдруг почувствовала себя очень одинока. У него теперь новые друзья, новые заботы и новая жизнь. А что здесь? Острогор, который хочет сделать его своим преемником. И Захара снова ощутила себя маленькой девочкой, которая впервые попала в страшный замок великого духа Осталы. Вспомнила долгие серые дни, полные одиночества, обид, насмешек. Вечные синяки и на поединках, невероятно тяжелую учебу. Она ни с кем не общалась, вела себя со всеми одинаково настороженно. Ей никто не нравился. Разве что Фэш привлекал внимание. Он тоже был одиночкой. Другие ученики его сторонились, понимая, что у этого ученика-астрогора особый статус. Захара видела. Астрогор вызывает у Фэша неподдельный ужас и невольно сочувствовала. Она хорошо помнила тот день, когда кто-то украл ее самую ценную вещь, единственное напоминание о доме, и она, много времени потратив на поиски, заплаканная и обозленная, опоздала на урок. Острогор страшно рассердился. И когда Фэш вдруг встал на ее защиту перед учителем, она испытала настоящее потрясение. Правда, наказали обоих. Две недели они просидели в подземелье, а сама Захара еще две недели провалялась у себя в комнате с высокой температурой. Но Фэш зря времени не терял. Нашел вора и вернул Захаре ее драгоценность. Это испытание их сблизило. Они крепко сдружились и не раз выручали друг друга в трудную минуту. И вот сейчас, стоя в опустевшем коридоре перед закрытыми дверьми в каменную залу, Захара особенно остро ощутила, как ей не хватает Феша Драгоция, ее брата, ее единственного друга.